Глава 56. Страшный суд. «Ну вот я и в пробормотал пробормотала мэр, выходя из такси. «А вот и сам камень-мишень. Что это на нем написано?» Никогда не задумывался. Он перешел через дорогу и посмотрел на дом семейства Эшикчи. Окна закрыты, шторы задернуты, ставни захлопнуты. Может, Рифика нет дома? Нет, обещал быть. Какие же чувства вызывает во мне вид этого дома. О чем я думаю? О том, что перешел дорогу, о том, что сейчас замечательное воскресное утро, пять минут двенадцатого. Пройдя вдоль садовой ограды, он остановился перед калиткой. Сейчас звякнет колокольчик, и на улице выскочит Рифик с нетерпением ожидающей дружеской беседы. Наверняка сидит сейчас и прислушивается. Но мэр открыл калитку, колокольчик зазвенел. Однако рефик на пороге не появился. «Да. Так о чем же я думаю? Он будет задавать мне вопросы. Что я отвечу? Скажу с печальным видом. С назлы у меня не получилось, братец». Он удивится и спросит, почему. Взойдя на порог, умер подумал, что никогда не приходил сюда в такое раннее время, при ярком утреннем свете. Всегда во второй половине дня или к вечеру. Играть в покеры. Дверь открылась. «Здравствуй, проходи. Как дела?» — приветствовал друга Рифик. «Хорошо. Дома никого нет? Нет. Я позвонил Мухетину, но он еще не пришел. Переступив порог... Омер увидел свое отражение в большом зеркале, обрамленном толстой рамой. Раньше, глядя в это зеркало, Омер находил себя даже симпатичнее, чем обычно. Но не сейчас. Наверное, это потому, что дом пуст и некому мной восхищаться. Проходи. А, решил в зеркало посмотреться. Да, хочу увидеть, как выглядит. «Хозяин поместья и крупный землевладелец». «Ах, вот оно что! Ты теперь надумал стать землевладельцем?» «Вот к чему все пришло. А как же мечта быть завоевателем?» «Я не надумал. Я стал. Три дня назад собрал всех наследников и отвел к нотариусу. Поместье теперь мое». «Серьезно?» — воскликнул Рефик. «Поздравляю. Да что мы здесь стоим? Пойдем в гостиную». Однако. Какой же из тебя землевладелец? Ведь это понятие не только экономическое, но и культурное. Да. Я полагаю, что на все нужно смотреть в первую очередь с точки зрения культуры. Это я недавно стал так думать. Я тебе расскажу. Тебе, правда, мои идеи могут показаться смешными и ненужными. Ну почему уж, дружище, пробормотала мэр, входя вслед за Рефиком в гостиную. Увидев, что все кресла покрыты белыми чехлами, а ковры убраны с пола, удивился. «Разве вы из Перихан не остались здесь на лето?» «Остались. А, ты про это?» «Мама боялась, что кресло пропылятся. Садись. Я уже и чай приготовил». «А покрепче? Ничего нет? Какой ранний час? Или ты там пил по утрам?» «Ну давай, рассказывай. Что ты там делал столько времени?» «Да ничего особенного. Сейчас расскажу». «О, портрет же в дедбе смотрю, повесили» давно что у нас не бывал папины фотографии везде развешаны по всему дому тебе не темно может раздвинуть желюзи нет так даже лучше. похоже на вечер самая хорошая атмосфера чтобы поговорить чтобы поговорить эхом отозвался рифик не пытаясь скрыть своего волнения и ушел за чаем а мэр встал на ноги и стал ходить из угла в угол. «Да, поговорим. Он узнает, что я делал, о чем думал, сравнит со своими действиями и мыслями. Может, что-нибудь ему понравится, и он обрадуется, как всегда. А у меня, как всегда, будет такой вид, будто я ко всему этому отношусь пренебрежительно. Вина бы хоть выпили, что ли?» В гостиную вернулся Рифик с самоваром. «Поесть что-нибудь найдется?» — спросил Омер. И Рефик, с всегдашней готовностью услужить, снова убежал на кухню. Я как будто пытаюсь отложить разговор. Еще со школьных лет у меня есть такая манера. Не люблю, когда меня расспрашивают. Неправильно это. Омер остановился посредине комнаты. Эх, если бы я только мог заставить сознание замолчать. Кто я такой, спрашивается. Ну вот, еще не пила уже. Он уселся в любимое кресло Дживдетбея и стал ждать, нервно покачивая ногой. эфиг принес из кухни печенье и сыр. Поняв, должно быть, что мэр сразу принялся грызть печенье просто для того, чтобы не сидеть просто так, сказал. Мухитин должен скоро прийти. «Чем он сейчас занимается? Ты ведь знаешь, что он выпускает журнал. Получил разрешение и знаю, знаю. Глупый пантеркистский журнальчик. Я купил последний номер. Гадость редкостная. Ты расскажи, чем он еще занимается. Не знаю», — сказал Вифик. «Вид у него был такой, будто он размышлял, чем бы развлечь Омера. Если хочешь, я о себе расскажу». Хожу в контору, разрабатываю программу, с которой на этот раз точно должен выйти толк. Спирихан, у нас все хорошо. Может быть, тебя удивило, что я об этом упомянул. Дело в том, что иногда мне кажется, что наши отношения могут разладиться. А ты ведь знаешь, я не из тех, кто смог бы жить один. Дочка растет. Конечно, она меня радует. Но с ребенком, скажу я тебе, непросто. Не хочу, чтобы у меня были еще дети. — Читаю. — Что еще? — Еще, я полагаю, дышишь и ешь. Не помню, писал ли я тебе, что видел в Анкаре самимо. Мы с Назлы даже один раз обедали у него. А он женился. Вот как. Дом, мебель, вещи. Хотят обставить дом новыми хорошими вещами и познакомиться с новыми интересными людьми. Рефикс застенчиво улыбнулся, словно желая дать понять, что он, увы, Не умеет говорить так красиво. И обмакнул печенье в чай. И он тоже. Живет, дышит. Да, он кое-что сказал о нас. О нас троих, я имею в виду. Он, оказывается, нас боится. Кажется, колокольчик. Мухитин идет. Боится, значит? Что он хотел этим сказать? Лефик встал и подошел к окну. Да, это Мухитин. Лефик пошел открывать дверь. Амер встал, подошел к окну и в щелку между ставнями посмотрел на Мухитина. Сначала он почувствовал что-то вроде нежности, но потом увидел каким сердитым, пристальным взглядом тот смотрит по сторонам. И ему стало не по себе. Снова будем спорить о жизни. Каждый будет говорить что он прав. И почему я не рассказал Рифику о злы до прихода Мухитина? Эх, выпить бы. Конечно, в такой жаркий летний день это желание покажется им странным. Ради чего они живут? Услышав голос Мухитина из коридора, Мэр почувствовал, что в его душе совершается какое-то непонятное движение и неожиданно подумал, что зря приехал в Стамбул. Ну вот. Как я и ожидал. «О. Как поживаешь? пробормотал Мухитин, входя в комнату и протягивая мэру руку. Давай, что ли, пожмем друг другу руки? Подержав немного руку мэра в своей, он отпустил ее и спросил. Ну, что скажешь? Как я выгляжу? Бодрым и здоровым? В самом деле. Мухетин обвел взглядом гостиной и повернулся к Рефику. «Что это вы? Мебель в саване нарядили». Похоже, шутка ему самому не понравилась. Он насупился и сел в кресло. «Чай будешь?» — спросил Рефик. «Буду». «Все как всегда. Одно и то же». «Что морщишься? Солнечный свет ослепил?» — спросил Амер. «Нет». Шайтан света не боится. Ну, давай, рассказывай. О чем рассказывать-то? Живу, как видишь, сказал Омер. И тут же прибавил, испугавшись, что Мухитин заметит, как он нервничает. Поселился в Альпе, в помещичьей усадьбе и превосходно себя чувствую. А как же планы, мечты, стремления? Омер посмотрел на Мухитина так, словно тот говорил на каком-то неведомом языке. Потом повернулся к Рефику и улыбнулся, словно хотел сказать. «Этот человек, похоже, говорит о чем-то интересном, но я, увы, его не понимаю». Поверив, что его улыбка выглядела именно так, немного успокоился. «Планы, стремления», — повторил Мухитин. «Что с ними?» «Все с ними в порядке», — сказала мэр и понял, что волнение скрыть все-таки не удастся. И с планами, и со стремлениями. Да и сейчас кое-что делаю. Провел, например, электричество в деревню, на горе, то есть в усадьбу. В самом деле, — обрадовался Рефик, — значит, ты принес туда свет. О мэр решил, что из-за этой простодушной реплики покажется Мухитину еще смешнее. Я ведь говорю не о свете в философском понимании, а в самом обычном электрическом рифик похоже смутился одно дополняет другое я считаю что свет в философском понимании важнее нет ли у тебя все таки выпивки кажется зря я сюда пришел сказал мухитин вы оба несете какой то вздор может мне сходить купить спросил рифик а чай как же сходи конечно чего ждешь сказал мэр на него не смотри он ведь кажется не пьет и ведь не пьешь мухитин и у нас Словно в монастырь ушел. Но монахи-то, между прочим, пьют. Не нравятся мне твои шутки, проговорил Мухитин, стараясь казаться хладнокровным и собранным. Ну, на всех не угодишь. Да, рефик, что ты будешь покупать? Возьми раки. Наш друг чужеземные напитки не жалует. Можешь еще взять кумыса. Последняя шутка мэру самому не понравилась, однако, желая уязвить Мухитина, он посмотрел на него и улыбнулся. «Ты, должно быть, себя очень любишь», — сказал Муфетин. «Нет, я никого не люблю, как и ты. А вот он точно кого-то любит. Поэтому так и... так и живет». Рифик похоже, обрадовался, что разговор, которого он так ждал, наконец завязался. Ему явно хотелось ответить о мэру, но нужных слов он не нашел и спросил только «Закуски купить?» Мухитин, ты, если хочешь, наливай себе чая. Купи, купи, закуски, сказал мэр. Если бы не ты, мы с Мухитиным сегодня не сошлись бы. Наша дружба совсем особое дело, проговорил рефик. И вышел. Мухитин холодно посмотрел на мэра. Еще раз хочу сказать, что мне твои сегодняшние шутки не нравятся. Не заставляй меня, пожалуйста, жалеть, что я сюда пришел. Я не собирался приходить. В последний момент передумал. Не собирался, стал быть. Чем же ты планировал заняться? Я, кстати, купил твой журнал. Почитал. Давай не будем об этом говорить, ладно? Махитин встал и начал ходить по комнате. Конечно, я не пришел бы, если бы рефик не позвал. Ты и с рефиком не часто видишься. Почему? Наверное, потому что говорить нам не о чем. «Да и времени нет. тому же?» Рефик теперь стал совсем странным. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, не знаю. Но это его наивность, доходящая до идиотизма. Эти душевные кризисы по поводу того, что нужно делать в жизни. Раньше он был больше похож на нас, а теперь словно иностранец. Я ему сказал, что он офранцузился». Мухитин резко повернулся и посмотрел на мэра. В этом смысле ты на него похож. А ты совсем не изменился, Мухитин, сказал мэр и почувствовал, что успокаивается. Вот еще одно поверхностное суждение. Я очень сильно изменился. Я теперь живу во имя идеи. Это ты только так думаешь, раздраженно бросил мэр. Раньше, впрочем, ты не любил таких громких слов. Ты всерьез веришь? Что веришь в эту свою идею? Кончай острить. Какая разница, верю я или нет? Я кое-что делаю. Я приношу пользу движению. А искренне я это делаю или нет, значения не имеет. Я делаю дело и приношу пользу. Можно ли расценивать эти слова как признание? Я же сказал, кончай острить. не шумник. Ты ведь по-прежнему полагаешь, что самое важное на свете — это твой ум. Мухитин стоял, засунув руки в карманы и смотрел не на Омера, а на мебель. Не нравится он мне, думал Омер. Похож на меня, поэтому и не нравится. Зачем я сюда приехал? Там была такая спокойная, насыщенная, размеренная жизнь. Хотя... Нет, не знаю. Где же мне жить? Мухетин ходил по гостиной, не вынимая рук из карманов. Потом зашел в соседнюю комнату и сказал оттуда, «Что ты думаешь об этом доме?» «Сколько раз мы тут бывали, и никогда здесь не было так пусто. А сейчас, словно...» Помер обвел глазами гостиную. Из соседней комнаты донеслись звуки фортепиано. Мухитинно наугад пробежал с пальцами по клавишам, потом шумом захлопнул крышку. — Как твои отношения с той девицей? — Кончены наши отношения. — Она играла на фортепиано? — Не играла? — Я всегда думал, что ты возьмешь в жены девушку, умеющую играть на фортепиано. — Сестра лифика тебе подошла бы. Мухитин усмехнулся. — Они всегда были тебе так рады. Ты так почтительно целовал руку джавдедбею, и сегодня смотрел на его портрет с почтением. «Великий человек, создатель нашей семьи, несравненный Джефф Бей. мы вовек будем тебе благодарны!» С этими словами Мухитин вернулся в гостиную. «Неплохо ты сам себя развлекаешь!» Наступила тишина. Омер закурил. Мухитин снова стал ходить из угла в угол. «Где же он, наконец?» «Сегодня воскресенье. Наверное, не может найти открытую лавку», — сказал Омер. Просто чтобы не молчать и еще, чтобы было видно, что он совершенно спокоен. «Э, с тех пор, как ты уехал, не шанташи здорово изменился. Колокольчик на садовой калитке звякнул, и вскоре в гостиной вошел Рефик с пакетами в руках. Вид у него был возбужденный. Ну, о чем мы тут разговаривали? Ни о чем, ответил Муфитин. Я сейчас приду. Скоро, сказал Рефик и убежал на кухню. По пути громко, чтобы было слышно в гостиной, рассказывая, что купил и чего найти не смог. Потом вернулся с тарелками, вилками и ножами. «Давайте не будем садиться за большой стол. Поедим за этим, трехногим». «Как бы не закапать столик-то», — сказал Мухитин. «Не закапаем», — ответил Рефик. Потом обернулся, посмотрел на Мухитина, понял, что в словах его была насмешка, но не обиделся. Должно быть, даже обрадовался между ними такие близкие отношения, что они могут потрунивать друг над другом. Быстро сбегал на кухню за стаканами и достал бутылку ракеи. «Смотри-ка, что он нам принес», — сказал мэр. «Я пить не буду. После обеда у меня дела». «Да ладно, бросьте свои дела», — сказал Рефик. «Посидим, поговорим. Как славно. Двух часов для разговора более чем достаточно». «Ну что ж, господа, тогда приступим» провозгласил мэр и открыл бутылку. Быстро наполнив стаканы, поднялся на ноги. «Вот он и пришел. День страшного суда. Ангелы, ведущие записи всех наших дел... Этим ведь ангелы занимаются. Впрочем, неважно. Кто что сделал в жизни, кто прав, кто нет, все сейчас выяснится». И он залпом осушил стакан неразбавленного ракой. «Зачем я так сделал? Не нужно было». «Стой, стой! Обожжешься!» — воскликнул Рифик. Мухитин молчал и только внимательно смотрел. Видимо, хотел показать, что его дело сторона. «Итак, начали», — сказал мэр. «Кто мы такие? Мы...» А, вспомнил. Я встретил в Анкаре самима. Он сказал, что боялся нас. Слышишь, Мухитин? Этот тихий, и скромный паренек, оказывается, нас боялся, когда учился в инженерном училище. Почему, интересно? Я так думаю, это из-за твоих шикарных костюмов, сказал Мухитин. Ты всегда приходил в училище таким разряженным, да еще и с трубкой. Неудивительно, что твой вид вызывал у мальчики из бедной семьи чувство неполноценности. «Ну ты и скажешь. Он, между прочим, не меня, а вас боялся. И больше всего, похоже, тебя. Я, как почитал твой журнал, холодным потом покрылся. Словно температура подскочила. Потом, конечно, рассмеялся. Вот чего-то такого, что в тебе... Нет, в нас во всех. Есть он и боялся. Ладно, не делай кислой физиономию. Эту тему мы пока отложим. Вот и хорошо. Хотя нет... Не отложим, повысил голос мэр. Я все выскажу. Вам ведь интересно, чем я занимался, что я сделал, не так ли? А тебе я тоже скажу, но сначала заглянем в свиток моего ангела, посмотрим, что он записал. Я не слишком ли высоко ты себя ценишь? – спросил Мухитин. Вид у него был довольный. Я теперь землевладелец. Помещик. Рефику это слово, правда, не нравится. Пошли к нотариусу и готово дело. Помолвку разорвал. А разве для того, чтобы разорвать помолвку, нужно обращаться к нотариусу? Поинтересовался Мухитин. Да нет же. У нотариуса он сделку оформлял, сказал Рефик. Омер, а не нужно ли теперь будет обратиться в кадастровое управление? Один выпил, другой нет, но оба как пьяные, честное слово, пробурчал Мухитин. А ты пей свой чай, тебе алкоголь нельзя, сказал Омер. «Так вот, я разорвал помолвку. Как это получилось? Если близится день свадьбы, а жених где-то прячется, что делать невесте ее родственникам? Только и остается, что письма писать. Да, Мухтарбей написал моему дяде. Если бы ты, Мухитин его прочитал, хохотал бы до слез. Правда, теперь, может, и нет, не знаю». Валаллаху, Аллаху, они не стали устраивать пошлых сцен, не потребовали назад обручальное кольцо. Вот, рассказал. Хорошо. А там, в поместье своем, что ты делаешь? Спросил Мухитин. Потом черт, твоя очередь. Встаю ранним утром, думаю, чем бы заняться. Посмотреть генератор, починить мотор грузовика. Смазать водяной насос или еще что-нибудь в этом духе. До недавнего времени я не был там хозяином. Так что больше ни за что не принимался. Теперь нужно будет заняться землей. Езжу в Кимах по всяким мелким делам. Или в Арзенджан повидаться с приятелями. Да, у меня там есть знакомые. Губернатор, врач. Играем в покер. Беседуем. ем ракы. Вот и все. Нравится? Теперь ты рассказывай. Или ты, Рефик. «Я тебе уже недавно говорил, но для Мухитина повторю. Ильфик пересказал все то, что уже говорил о мэру. А потом спросил у него, что Мухтарбе говорит обо мне». «Да, никогда не думал, что ты до такого дойдешь», — сказал Мухитин. «Ничего он о тебе не говорил. Но ты ему, по всей видимости, нравишься. А вот меня он не любил. Я это точно знаю». «Вы из-за чего-то поссорились?» Омер мэр неожиданно вскипел. «Сейчас очередь Мухитина. «Мухтар Бей не любил меня, мне ли этого не знать?» Один мой вид напоминал ему, какую глупую он прожил жизнь. «Слишком уж большое значение ты себе придаешь, сказал Мухитин. Потом смягчил тон. -то «Не сердись, дружище. Мы, конечно, знаем, какой ты человек». И начал жевать кусок колбасы. «Э, ты давай рассказывай, или так и будешь молчать? И не пьешь я себе, ничего не говоришь?» возмутился Мэр. Тогда уж в самом деле не приходил бы. Ладно. Я тоже выпью, внезапно сказал Мухитин и встал из-за стола. Ну и ну. Вот молодец, проревел Мэр. Вот это я понимаю, дружба. Настоящий друг